Такан. Тут недавно маляр Иван Антонович Блохин скончался по болезни, а вдова его, средних лет дамочка Марья Васильевна Блохина, на сороковой день небольшой пикничок устроила и меня пригласила. Приходите, говорит, помянуть дорогого покойника, чем Бог послал. Курей и жареных утей у нас, говорит, не будет, а паштетов тоже не предвидится. Но чаю хлебайте сколько угодно, в волю, и даже можете с собой домой брать. Я говорю, в чае хоть интерес небольшой, но прийти можно. Иван Антонович Блохин довольно, говорю, добродушно ко мне относился и даже бесплатно потолок побелил. Ну, говорит, приходите тем более». четверг я и пошел. А народу приперлось множество. Родственники всякие, деверь тоже, Петр Антонович Блохин. Ядовитый такой мужчина со кверху усиками. Против арбуза сел. И только у него, знаете, делов, что арбуз отрезает перочинным ножом и кушает. А я выкушил один к чаю, и неохота мне больше. Душа, знаете ли, не принимает. Да и вообще, Чишка неважный, надо сказать, Швабры малость отзывает. И взял я стакашек и отложил к черту в сторону. Да маленько неаккуратно отложил. Сахарница тут стояла. Об эту сахарницу я прибор и кокнул, об ручку. А стакашек, будь он проклят, возьми да и трещину дай. Я думал, не заметят, заметили дьяволы. Вдова говорит, не как батюшка стакан тюкнули. Я говорю, пустяки, Марь Васильевна Блохина, еще продержится. А деверь нажрался арбузы отвечает, то есть как-то пустяки, хороши пустяки, вдова их в гости приглашает, а они у вдовы предметы тюкают. А Марья Васильевна осматривает стакан и все больше расстраивается. «Это, — говорит, — чистое разорение в хозяйстве стаканы бить. Это, — говорит, — один стакан тюкнет, другой крантик у самовара начисто оторвет, третий салфетку в карман сунет. Это что ж и будет такое?» А деверь-паразит отвечает. «Об чем, — говорит, — речь? Таким, — говорит, — гостям прям морды надо арбузом разбивать». Ничего я на это не ответил, только побледнел ужасно и говорю. Мне, говорю, товарищ деверь, довольно обидно про морду слушать. Я, говорю, товарищ деверь, родной матери не позволю морду мне арбузом разбивать. И вообще, говорю, чай у вас шваброй пахнет. Тоже, говорю, приглашение. Вам, говорю, чертям три стакана и одну кружку разбить, и то мало. Тут шум, конечно, поднялся, грохот. Деверь наибольше других колбасится. Съеденный арбуз ему, что ли, в голову бросился. И вдова тоже трясется мелко от ярости. У меня, говорит, привычек такой нету, швабры в чай ложить. Может, это вы дома ложите, а после на людей тень наводите. Маляр, говорит, Иван Антонович, в гробе наверное, повертывается от этих тяжелых слов. Я, — говорит, — щучий сын, не оставлю вас так после этого. Ничего я на это не ответил, только говорю Ту на всех. И на девере говорю ту И поскорее вышел. Через две недели после этого факта повестку в суд получаю. По делу Блохиной. Являюсь и удивляюсь. Наш судья дело рассматривает и говорит. Нынче, говорит, все суды такими делами закручены, а тут еще не угодно ли. Платите, говорит, этой гражданке дву гривен и очищайте воздух в камере. Я говорю, я платить не отказываюсь, а только пущай мне этот треснувший стакан отдадут из принципа. Вдова говорит, подавись этим стаканом, бери его. На другой день, знаете, ихний дворник Семён приносит стакан. И еще нарочно в трех местах треснувший. Ничего я на это не сказал, только говорю. Передай, говорю, своим сволочам, что теперь я их по судам затаскаю. Потому действительно, когда характер мой задет... Я могу до трибунала дойти.